«Да, виновна. виновно с ног до головы, и в этом у меня нет никаких сомнений», заявил министр юстиции Николай Валерьянович Муравьев, который как раз в это время расходился с четвертой женой, желая вернуться к первой. «Министр, это вам не тюха-матюха, а потому его слова воспринимаются подчиненными с особым вниманием. Всего лишь ночью 18 февраля Ольга Палем обрела свободу, а 21 февраля 1895 года... правительственный вестник опубликовал официальные сообщения. Министр юстиции, обратив внимание на условия, при которых судебное заседание по делу Мещанки Ольги Палем, обвиняемой в убийстве студента Довнара, несмотря на наличность тяжкого преступления, закончилось оправдательным приговором, поручил прокурорскому надзору озаботиться принесением на этот приговор кассационного протеста в правительствующий Сенат. Я лишен возможности перелистать новое время за эти дни. но зато извещен, что газета поддержала мнение министра. Из глубин Эртелева переулка, где размещалась редакция Суворина, слышалось ворсливое бормотание Буренина, известного под псевдонимом граф Алексис Жасминов. Не слишком ли много развелось у нас юдифи, желающих видеть наших алофернов безголовыми? Если каждая из них укокошит хотя бы одного русского студента, то посудите сами, с кем Великая Мать России будет созидать лучезарное будущее. 21 марта. в кассационном департаменте сената уже готовился доклад для пересмотра дела обер прокурор анатольй федорович кони обязанный сделать заключение по делу ольги палим еще до совещания имел краткую беседу с карабчевским кони сам сенатор относился к нему с большим уважением а потому их разговор носил дружеский характер дружеский но никак не соглашательский николай платонович сказал кони «Не в обиду вам будь сказано, сила вашей логики и вашего красноречия уже не однажды вынуждала Фемиду переписывать обвинительные приговоры на оправдательные. Вы, как никто другой, способны черного кобеля отмыть до бела. Присяжные заседатели, послушав вас, желают внимать уже не прокурору с его знанием законности, а вам, присяжному поверенному, знатоку души и сердец». «Благодарю», — отвечал Коробчевский, — «но что же мне делать?» оставаться равнодушным словно гнилой пень в темном лесу или жевать микину как это делают мои хладнокровные коллеги адамов соколов или керинский ваша речь в защиту ольги палим настаивал анатолий федорович попросту гениальна и вашему ораторскому искусству могли бы позавидовать даже парижские адвокаты ни в кое времена красноречием не обиженные но именно ваша блистательная речь и вовлекла суд в ошибочное определение полной невиновности ольги палим в данном случае увы Эмоциональная сила вашего воздействия сокрушила торжество законности. Николай платонович грустно посмеялся. «Никак не пойму, то ли вы меня хвалите, то ли порицаете за избыток эмоциональности. Но живые люди, попавшие под карающий меч закона, это все-таки не бездушные кирпичи, которым безразлично перевезут их или нет из Петербурга на Сахалин, и говорить о них следует возвышенным тоном. Я буду с вами бороться», — заключил Коробчевский. Кони остался джентльменом, желая успеха в борьбе с департаментом и со мною. В широкие окна задувал свежий ветер Невы, заставленный оттаившими кораблями, торжественные лепнины высоких потолков Сената невольно напоминало о славном прошлом, а пухлозадые гения, раздувая щеки, извлекали из горнов радостные гимны юридической и нравственной справедливости. Докладывал дело сенатор и профессор уголовного права Николай Степанович Таганцев, который и попросил Коробчевского, «Николай платонович садитесь так, чтобы я вас видел». Это был тот самый Таганцев, коего написал художник Кустодиев на картине «Вечернее чаепитие», где сенатор изображен хлебающим чаек с блюдца. Выходит с московской Таганки, оттуда и его фамилия, Таганцев под стать купцам чаепитие обожал, лицо он имел багровое, а бороду белую. Именно этот человек в 1887 году защищал Александра Ульянова, брата Ленина. Теперь опытный криминалист он уже не защищал, а, напротив, обвинял Ольгу палим а заодно и всю следственную катавасию с неразберихой множества свидетелей. — Вы утверждаете, — говорил Таганцев, обратясь к Коробчевскому, — что убийство давно рассовершено Ольгой палим в припадке невменяемости, настаивая при этом на случайности преступления. Вопрос об умоиступлении, как мне кажется, остался неизвлеченным из ящика Пандоры, Нервное же состояние подсудимой следовало измерять выводами врачей-психиатров, а не версиями полицейских врачей, которые раздели ее бедненькую и осмотрели даже в тех местах, кое никакого отношения к злодейству не имеют. В конце концов, господа, следствие занималось ловлей блох, а главного так и не увидела Таганцев говорил долго, но длинноты сенатора не были утомительны, ибо потом купцов с владел образной народной речью, способной скрасить любое занудство. С моей же стороны читатель было бы излишне забивать голову судебной казуистикой о нарушениях статей номер 762, 529, 619, 1484, 553 и далее, ибо мы этих статей не знаем и знать их нам совсем не обязательно. Важнее суть того, что Ольга Пальм обрела свободу незаконно. Именно так и было заявлено Таганцевым. Пришло время говорить сенатору Коне. Мне же автору придется раскрыть увесистый том «Решение Уголовного кассационного департамента правительствующего Сената» за 1895 год, изданный почему-то в Екатеринославе, типографии Исаака Когана, 1911 год издания «Слава Богу, эта книга в моей библиотеке имеется».